С начала Гражданской войны террором, как средством подчинения себе, пользовались и белые, и красные. Но большевики все же пытались поставить террор на законные основания, благо необходимые законы принимались советской властью без проблем. Но этого террора посредством рассмотрения дел в судах троцкистам было мало. Несмотря на то, что Советская Республика сформировала все необходимые судебные органы, Троцкий добился у Ленина создания собственного рефтрибунала при РВС и пользовался им для целей личного террора. К примеру, в годы Гражданской войны на Южном фронте у Сталина создавались кавалерийские корпуса, первым из которых командовал выдвиженец Сталина Думенко, замом его был Будённый. При создании второго корпуса Будённый стал командовать первым и на базе корпуса впоследствии развернул первую конную армию, которая в 1920 году привела в ужас поляков и заставила задуматься над изменением тактики весь военный мир. А второй корпус Думенко... был передан на Кавказский фронт, которым командовал выдвиженец Троцкого Тухачевский. В 1920 году газеты сообщили, «Комкор Думенко, начальник штаба Абрамов, начальник разведки Колпаков, начальник оперативного отдела Блехерт, комендант штаба Носов, начальник снабжения второй бригады конкорпуса Кравченко» вели систематическую, юдофобскую и антисоветскую политику, ругая центральную советскую власть и обзывая в форме оскорбительного ругательства ответственных руководителей Красной Армии жидами, не признавали политических комиссаров, всячески тормозя политическую работу в корпусе. Лишить полученных от советской власти наград в том числе Ордена Красного Знамени, почет звания красных командиров и применить к ним высшую меру наказания — расстрелять. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Председатель Розенберг, члены Зорин, Чуватин. И всех их расстреляли. хотя Сталин месяц упрашивал правительство отменить этот произвол и перевести Думенко снова к нему на Южный фронт. Если личный рефтрибунал не мог добиться от неугодных троцкому людей, совершенно не было никаких маломальских законных оснований, то троцкисты действовали без судебных формальностей. К примеру, Проверив дивизию щорса прекрасно сражавшуюся на Украине с петлюровцами, выдвиженец Троцкого, член военного совета 12-й армии Аралов, нашел, что в дивизии сильно развит антисемитизм, но заменить командование дивизии, сформированной щорсом из партизанских отрядов было непросто, партизаны своих командиров так просто бы не отдали». Тогда в тылу, в городе Ровно, вдруг убивают на улице командира Новгород-Северского полка дивизии Щорса Черняка, а сразу за ним умирает от отравления командир бригады Баженк. Щекер проводит расследование, но убийц не находит. А затем после боя одесский уголовник Павел Самуилович Танхиля Танхилевский Инспектор Ревуэнсовета 12-й армии выстрелом в затылок убивает Щерса. Убийство Щерса выдают за смерть в бою, чему помогает еще один герой гражданской войны — Дубовой. Интересно, что когда Дубового в 1937 году арестовали, то он взял это убийство на себя. Сознался в том, что это он убил Щерса, хотя следствию его признания не были нужны. Тут все дело в особенностях тогдашнего уголовного закона. Дело в том, что Якир, чтобы удержать Дубового в заговорщической организации троцкистов, шантажировал его документами об этом убийстве. Попали ли эти документы к следователям после ареста Якира, Дубовой не знал. Если бы НКВД это дело вскрыло само, то Дубовой как соучастник Танхелевского предстал бы перед судом не только как заговорщик-троцкист, но и как старый террорист троцкистов. А у Дубового имелся свой правдоподобный и чисто уголовный мотив убить щорса Дивизия щорса входила в первую армию, которой командовал Дубовой. Эту армию расформировали... а Дубового назначили в дивизию к Щерсу заместителем, что Дубовому, безусловно, было очень обидно. Вот он и признался, что убил Щерса из карьеристских мотивов. После убийства прошло 18 лет, а срок давности по уголовным преступлениям был 15 лет, и хитрого Дубового за это признание не только не судили, но оно и не вошло в обвинительное заключение, что, впрочем, хитрому Дубовому помогло мало. Ныне Дубовой стал, разумеется, жертвой сталинизма. Нельзя забывать и о странной смерти Фрунзе, последовавшей с помощью врачей почти сразу же, как только Фрунзе осмелился занять должность Троцкого. Поэтому... Собственно, нет ничего удивительного в том, что позже троцкисты признались и в убийстве Кирова, и в том, что их врачи залечили Горького, его сына и Куйбышева. Для троцкистов это было делом обыкновенным. Следует сказать, что благоприятной почвой для терроризма была особого рода безнаказанность, которую создал Троцкий для своих людей. Красная армия при нем не очень сильно отличалась от банды, захватившей власть в городе. Вот, к примеру, сообщение из Владимирской газеты «Призыв» за 3 июля 22-го года. Наши красные гусары, кавалеристы одного из кав полков стоящих во Владимире, решили тряхнуть стариной, размахнуться на всю военную мощь, показать свою молодецкую удаль, И показали. Группа лиц, возглавляющих каф забралась в кафе Питейную, напилась вдребезги пьяная и устроила скандал. Поколотила официанта и содержателя кафе за предоставление счета в 60 миллионов рублей за вино и закуски. Потребовала от пианиста гимна «Боже царя храни». Тот отказался. Тогда... Эта пьяная компания сама мастерски выполнила гимн, видно, не забылись старые мотивы. Но этим безобразия не кончились. Один из господ военных вздумал въехать на лошади в кафе, и тогда присутствующий тут член губы с потребовал его остановить. Тот порвал у него манат, оскорбив в лице члена весь губы с Дебош закончился скачкой по улице Третьего Интернационала. Я даю эту заметку, чтобы вы обратили внимание на то, что в ней нет строк обычных для такого случая в любой стране. Нет возмущения корреспондента типа «Куда смотрит советская власть?». Советская власть-то там как раз оказалась в виде члена губисполкома, но вы же видели, как с ним поступили. А вот пишет о событии 7 ноября 1927 года Виктор Резун, бывший неудачливый советский разведчик, сбежавший на запад и ставший там автором довольно глупых книг. Но и в навозной куче бывает жемчужное зерно. Если о преступлении расскажет преступник, то это будет одна история. А если расскажет потерпевший, то это будет... Совсем другая история. Чтобы меня не заподозрили в предвзятости, историю эту рассказываю не своими словами, а цитирую историков, которые всей душой любят Троцкого, любят бюрократию, которую насаждал Троцкий, любят трудовые армии, любят казармы и нары для всего населения страны, любят рабство. Правда, сами они, солдатами трудовых армий, быть не желают. Итак, книга «Измена Родине» Рапопорта и Алексеева, страница 292. Утром праздничного дня начальник Академии имени Фрунзе Эйдеман вручил трем своим питомцам специальные пропуска и приказал немедля отправиться на задание. Задание — почетный караул при Сталине. Слушатели вместе с Охотниковым были отобраны. Владимир Петренко и Аркадий Геллер со всех ног кинулись на Красную площадь. На территорию Кремля они проникли беспрепятственно, но у деревянной калитки туннеля, ведущего на трибуну мавзолея, вышла заминка. Охранник грузин отказался их пропустить. Горячие парни Участники гражданской не спасовали перед наглостью чекиста. Они отшвырнули его, сломав при этом калитку, и бросились вперед. Через несколько секунд они были за спинами стоявших на трибуне. Охрана накинулась на новоприбывших. Вырвавшийся охотников подскочил к Сталину, которого счел виновником этой провокационной неразберихи, и кулаком ударил его по затылку. Эйдеману удалось замять это дело. Удивительно поведение начальника военной академии имени Фрунзе, товарища Эйдемана. Ему удалось замять. Ах, какой добрый! Не о Сталине речь, а о нападении на Часового. Потому следовало построить академию, вывести на плац, трех связанных мерзавцев, Эйдеман был обязан появиться перед строем на взмыленном вороном жеребце, рассказать Академии о случившемся, вынести шашку из ножен и изрубить подлецов в капуст Он должен был рассуждать так. Пусть объявит мне выговор за превышение власти, но держать уголовных преступников заслуживающих смерти я в своей академии не буду. Круто? Да нет же. Охотников и такие, как он, другого языка не понимали. Часовой на посту перед ними ни в чем не виноват, а они ему в морду, не разбираясь. Часовой — государственный человек, которого особо охраняет закон, а им на закон наплевать. Даже если часовой и не прав, Любой, тем более военнослужащий, обязан требования часового выполнять. Разбираться с часовым никто тоже права не имеет. Разбирайся с начальником караула. А от часового отойди немедленно, если он сказал, что не пустит, не отвлекая часового от выполнения его обязанностей. до часовой и права не имеет ни с кем разговаривать. Стой, назад... никаких лишних слов. Кипит возмущением Виктор Резун, в юности воспитанник Суворовского училища, и, надо сказать, возмущение его вполне справедливо. Вот такое наследство оставили советской власти и Сталину, гражданская война и Троцкий. Такого, чтобы евреев называть жидами, в Красной армии Уже, наверное, не было, но ведь и дисциплины тоже не было. Хорошие порядки в любой организации завести непросто, а всяческая дрянь заводится легко, и вывести ее потом очень трудно. Читателям, наверное, Уже все уши прожужжала демократическая пресса, что в 37-38 годах Сталин, дескать, расстрелял 40 тысяч генералов и офицеров Красной Армии, чуть ли не каждого четвертого. На самом деле это число всех офицеров и генералов, уволенных из армии в то время, а собственно за участие в мятеже было уволено всего около 4 тысяч человек. часть из которых действительно была арестована и осуждена, в том числе и к расстрелу. Вы спросите, кто же еще был уволен? А вот кто. За последнее время пьянство в армии приняло поистине угрожающие размеры. Особенно это зло вкоренилось в среде начальствующего состава. По далеко не полным данным, В одном только Белорусском особом военном округе за 9 месяцев 1938 года было отмечено свыше 1200 безобразных случаев пьянства в частях Уральского военного округа за тот же период свыше тысячи случаев и примерно та же неприглядная картина в ряде других военных округов. Вот несколько примеров техчайших преступлений, совершенных в пьяном виде людьми по недоразумению, одетыми в военную форму. 15 октября. Четыре лейтенанта, напившиеся до потери человеческого облика, устроили в ресторане «Дебош», открыли стрельбу и ранили двух граждан. 18 сентября. Два лейтенанта, при тех же примерно обстоятельствах в ресторане, передравшись между собой, застрелились. Политрук, пьяница и буян обманным путем собрал у младших командиров 425 рублей, украл часы и револьвер и дезертировал из части, а спустя несколько дней изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. 8 ноября пять пьяных красноармейцев устроили на улице по ножовщину и ранили трех рабочих. а возвращаясь в часть, изнасиловали прохожую гражданку, после чего пытались ее убить. 27 мая. Капитан Балакирев в пьяном виде познакомился в парке с неизвестной ему женщиной. В ресторане он выболтал ряд неподлежащих оглашению сведений, а наутро был обнаружен спящим на крыльце чужого дома, без револьвера, снаряжения и паркбилет. Пьянство стало настоящим бичом армии. Негодовал в своем приказе номер 0-219 от 28-12-38 года Нарком обороны Ворошилов. Армию, как и все государственные структуры, нужно было очистить от дряни, от неспособных, от ленивых. Но чем больше ее чистили, тем больше становилось недовольных и среди военной дряни. Ведь армия была местом, где можно было хорошо устроиться. В то время заработки были такие. Завскладом – 120 рублей, библиотекарь – 150, учитель – в зависимости от предмета и учебной нагрузки – 250-750, командиры РКК – При бесплатном обмундировании и 50% оплаты квартиры получали командир роты 725, батальона 850, полка 1800, дивизия 2200. Хлеб стоил 90 копеек, сахар 450, водка 6 рублей, костюм мужской 75 рублей. Начальствующий состав получал большие продуктовые пайки и, по сравнению с гражданскими лицами, имел массу побочных удобств. Скажем, уже командиру полка полагался особняк или большая квартира, конь для строя, автомобиль для поездок и конный экипаж для выездов. Лишаться всего этого заслуженным революционерам и героям гражданской войны было очень обидно. В журнале военный исторический архив» даны биографические справки на 69 лиц начальствующего состава Красной Армии в звании комкора, примерно генерал-лейтенанта, расстрелянных за участие в заговоре 1937-1941 годов. Для полноты счастья К ним составители «Мартиролога» добавили и самоубийц Из этих 69 человек 48 были царскими офицерами в чинах до подполковника. Они вступили в Красную армию, польстившись на обещание Троцкого обеспечить им быструю карьеру. Прошло 20 лет. Они сидят на вторых и третьих ролях. а какие-то унтер-офицеры командуют округами. Разве не обидно? Но ну, разве не обидно было, скажем, комкору Восканову, подполковнику царской армии, награжденному пятью крестами, включая Георгиевский, сидеть на должности заместителя председателя Центра совета освяхима СССР? И смотреть на унтера Блюхера, который уже маршал, и командует Дальневосточным фронтом. ОСАВИАХИМ – Общество содействия армии, авиации, флоту и химической защите, добровольная гражданская организация. А вообще не обученный Ворошилов нарком? В то время действительно множеством округов командовали те, кто в царской армии были рядовым или унтер-офицером. Будённый, Белов – Апанасенко. Но и это не все. После гражданской войны Красную Армию сократили до 500 тысяч человек. Но с началом 30-х начался ее рост. 1933 год – 900 тысяч, 36-й – полтора миллиона. И, следовательно, рост количества командных должностей. Казалось бы, что в этих условиях должен был начаться служебный рост и этих генералов. Но на самом деле из этих 69 человек 35 не только не сохранили свои должности 20-х годов, но и резко их снизили уже к 1934 году, когда ни о каком заговоре и мятеже против советской власти еще и слухов не было. Вот, скажем, Кумкор Куйбышев Кавалер трех орденов Красного Знамени. В царской армии капитан. В гражданской войне командовал армией. В 1929 году он командующий Сибирским военным округом. Хозяин Сибири. А с 1930 года он секретарь распорядительных заседаний Совета труда и обороны. Спасибо, что не секретарь-машинистка. Не обидно ли? На гражданке положение было точно таким. Бездельников, болтунов, тупиц снимали с должностей, а они объясняли, что их сняли из-за политических разногласий. Скажем, Рыков, старый большевик, после Ленина возглавил СССР, но начал пить, не просыхая. Замечания к нему по этому поводу выдавал за политические придирки. Начал коллективизацию, будучи ее противником, то есть делал все, чтобы показать, что ничего у Сталина с коллективизацией не получится. В 1930 году был снят и назначен министром почт и телеграфа. Каково ему было смотреть на то, что его на посту председателя Совнаркома Заменили его же подчиненным Молотовым. Или любитель немецких курортов Кристинский. Еще в 1907 году он был членом Думы от большевиков, при Ленине стал наркомом финансов, не справился, его отправили послом в Германию. Была такая привычка у большевиков – удивлявшие даже белогвардейцев в эмиграции, послами назначать всякую дрянь, не справляющуюся с работой в СССР. Связался с Троцким. По возвращении в Советский Союз получил скромную, не по амбициям должность замнаркома иностранных дел. Каково ему, старому революционеру, было смотреть на невесть, откуда взявшегося в политбюро Кагановича, и так далее, и тому подобное. То есть после революции товарищи по партии большевиков разделились на тех, кто способен был работать на государственных должностях и служить Родине, и на тех, кто ни на что, кроме революционной или политической болтовни, не был способен и делал вид, что служат некой призрачной мировой революции. От последних избавлялись, и они год за годом формировали армию обиженных, тех, кого оторвали от государственных кормушек, но которые считали, что имеют на них права, благодаря только революционным заслугам. К середине 30-х годов советский народ наконец почувствовал реальную отдачу от индустриализации и коллективизации страны. Уровень жизни каждого советского человека стал регулярно и стремительно повышаться. Троцкисты, примкнувшие к ним, уже не питали надежды на то, что власть Сталина рухнет сама собой. И они торопят события, начинают готовить свою революцию, вооруженный захват власть Полностью скрыть свои намерения они были не в состоянии. но и Политбюро во главе со Сталином и правительство СССР оказались бессильны. Дело в том, что раскрыть и подавить заговор можно было только силами Народного комиссариата внутренних дел НКВД, а им-то и руководил один из заговорщиков – Егода. Тогда к Егоде назначают замом Ежова. Некоторое время спустя Егоду, как уже писалось – переводят в другое министерство, наркомат, и там арестовывают. А возглавивший НКВД Ежов начинает ликвидацию заговора, но делает это так, что и его действия становятся преступными, о чем позже. Эта книга, по сути, об истории нашей великой родины, Но специфика книги такова, что, как видите, начать я ее должен разговором о разной дряни, поскольку эта дрянь и была той силой, которая в 30-х годах сформировала убийц наших героев. Без анализа этой дряни невозможно понять мотивы этих преступлений. Но сейчас, думаю, надо прерваться и несколько повысить свою юридическую грамотность. глава вторая. закон есть закон о чтящих уголовный кодекс вообще-то считается что законы лучше всего знают следователи прокуроры и судьи это общепринятое заблуждение но я о нем писать не буду хочу обратить ваше внимание только на то что есть люди которые за плохое знание законов расплачиваются гораздо дороже чем юристы Это преступники. Им, так сказать, профессионально, не хуже судей, надо знать те статьи Уголовного кодекса, по которым они совершают преступления. И многие из преступников такими знатоками и являются. Это потом уже осужденные они изображают из себя придурков, которых якобы следователь заставил оклеветать себя. На самом деле они, как правило, прекрасно понимали, что они делают, и в чем была их выгода поступить так или иначе. Отвлечёмся от темы и рассмотрим вот такой пример. Довольно часто в различных книгах и воспоминаниях можно встретить заявления лиц осужденных в ходе Великой Отечественной войны о том, что их на фронте следователь заставил клеветать себя, и признаться в шпионаже хотя они были невинны, как новорожденные дети. И вот эти невинные отсидели свои 10 лет в лагерях ни за что. Вспомните хотя бы, если вы читали, бестселлер Солженицына «Один день иван Денисовича», с которого Солженицын, подключившись к антисталинской компании Хрущева, начал свою карьеру клеветника. В повести главный герой Иван Денисович якобы бежал из плена, и его, глупого крестьянина, следователь, заставила говорить себя в шпионаже. Вот Иван Денисович и заявил трибуналу, что он шел с заданием от немцев, а какое это задание, диск, не он, не следователь придумать не смогли. Остается ужасаться тому, какой был произвол при Сталине. Та же песня звучит и из уст главного героя фильма «Холодное лето» 1953-го, да и во многих других произведениях. Причем исходное положение для этого вроде бы имеется. В ходе войны с фронта в лагеря попадали в основном осужденные за шпионаж. И таких было много. В литературе существует расхожая версия, что эткая перестраховка советских органов безопасности – была вызвана принципами ведения разведки немцами. Десктяне засылали к нам в тыл шпионов массово, надеясь, что от кого-нибудь да будет толк. Эта версия вызывает недоверие, скорее наоборот. Огромное количество осужденных за шпионаж могло и вызвать эту версию. Во-первых, такая массовость требует огромного труда по подготовке разведчиков и больших затрат материальных средств на эту подготовку, что очень рациональные немцы вряд ли бы себе позволили. Во-вторых, информационные документы НКВД тех времен предупреждают наших контрразведчиков не о массовости, а об исключительной изобретательности немецких разведчиков, К примеру, зная, что мы считаем, что немцев не любят евреи и цыгане, немцы к нам в тыл в качестве разведчиков забрасывали именно евреев и цыган. В качестве шпионов активно использовали коммунистов и политруков. Или сразу на нескольких фронтах было отмечено, что немцы в качестве фронтовых разведчиков используют советских подростков. Эти тогдашние «Идущие вместе» За тогдашние немецкие сникерсы и баунти легко пробирались в тыл наших войск как сироты, потерявшие родителей, собирали разведданные и сигнальными ракетами вызывали огонь немцев на наши войска. Причем наиболее выдающиеся подростки-демократы успевали сходить в разведку по нескольку десятков раз, награждались немецкими конфетами и вином. Такой сильный противник — делал честь нашим контрразведчикам, и они, конечно, пытались немецких шпионов разоблачить, а если их не было, то негодяи в органах контрразведки, прокуратуре и трибунале наверняка не гнушались дела шпионах сфальсифицировать. Но это никак не объясняет, почему масса солдат и офицеров, то есть людей мужественных по определению, соглашалась признать себя шпионами. Чтобы понять, откуда взялись эти невинные жертвы сталинизма, надо повнимательней присмотреться к тогдашнему Уголовному кодексу. Дело в том, что в мирное время такое преступление, как шпионаж, по своему наказанию намного превосходило такое преступление, как дезертирство. За шпионаж могли расстрелять и расстреливали и в мирное время, а вот за дезертирство, уклонение от призыва, В худшем случае давали пять лет. Но с началом войны ситуация изменилась. Шпионов по-прежнему никто не жаловал, но с дезертирами разговор стал очень коротким. Статья 193 «Воинские преступления» упоминает дезертиров два раза. Пункт Г статьи 193 гласит «Самовольная отлучка свыше суток является дезертирством» и влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а в военное время высшую меру наказания с конфискацией имущества. А статья 196.22 гласила, «Самовольное оставление поля сражения во время боя и равно переход на сторону неприятеля влекут за собой высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества. Судьям трибунала и думать не приходилось. Дезертир к стенке. Однако дезертиров было очень много, и если всех расстреливать, то кто воевать будет? Ведь в тылу уже не только женщины, но и дети стали к станкам, на немцев не всегда патронов хватало. Поэтому дезертиров расстреливали редко и только показательно, только публично и только тогда, когда обстановка на фронте требовала расстрелами остановить панику. Во всех остальных случаях дезертирства, а их было за войну около 376 тысяч, командующие армией, если речь шла о солдатах и сержантах, либо командующий фронтом или верховный главнокомандующий, если речь шла об офицерах отменяли расстрел и заменяли его отправкой на фронт, а с 1942 года в штрафные роты солдаты и сержантов или штрафные батальоны офицеров. В штрафных подразделениях можно было отличиться в бою, получить ранение или принять смерть. Во всех этих случаях судимость снималась. В штрафные роты и батальоны попадали почти... за все преступления, убийства, грабежи, воровство и так далее, какой бы приговор не был вынесен. Дураков не было давать мерзавцам отсидеть войну в лагере и в тылу. Но дезертиры в штрафных подразделениях считались самым поганым боевым материалом, ведь это трусы, поэтому их часто собирали в отдельные штрафные роты с особо строгим контролем. Кстати, в эти роты... Попадали и специфические дезертиры, которые сами себе нанесли ранения, чтобы сбежать с фронта. Таких называли самострелы, а в кодированной переписке сокращенно СС. Поэтому штрафные роты дезертиров на фронте презрительно называли ССовцами. Как видите, в любом случае пойманному дезертиру грозила смерть, либо сразу перед строем, либо вероятная в штрафной роте. А ведь этот дезертир очень себя любил, очень-очень, что делать? И эти мерзавцы нашли выход благодаря знанию Уголовного кодекса. Дело в том, что среди воинских преступлений был и шпионаж. Статья 193.24 гласила «Передача иностранным правительствам, неприятельским армиям, и контрреволюционным организациям, а равно похищение или собирание с целью передачи сведений о вооруженных силах и об обороноспособности Союза СССР, влекут за собой лишение свободы на срок не ниже пяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжкие последствия для интересов Союза СССР, высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества. И в этой статье Уголовного кодекса никаких особенностей для условий военного времени не было, ведь иначе воспрепятствуешь признанию реального шпиона и его добровольной явки с повинной. Вот ушлые дезертиры статьей 193.24 и пользовались, чтобы спасти свои вонючие жизни в Они заявляли, что за те дни, что они отсутствовали, они попали к немцам и согласились стать шпионами, а теперь идут в тыл, чтобы шпионить. Поскольку они еще никаких сведений не сумели собрать, то никакого ущерба Союзу СССР не нанесли, и трибунал хоть на голове может стоять, а по статье 193.24 к расстрелу их приговаривать не за что». Наверняка все видели, что это просто дезертиры, но как их отправить в штрафную роту и выдать им оружие, ведь они признались и утверждают, что служат немцам. И вот эта категория мерзавцев таким способом уклонялась от войны. Конечно, им давали максимум, что могли дать по тем законам десять лет, но эти подлецы Иван и Денисычи ехали в тыл, а честные люди в окопы. Порядочные люди гибли, а дрянь выживала в тылу. Оправдывать армейские и фронтовые трибуналы не за что. Их члены наверняка радовались, что могут приписать себе и раскрытие шпионажа, то есть более квалифицированного преступления. А ведь по уму у нас в лагеря с фронта не должно было попадать ни одного человека, поскольку судить шпионов надо было по двум статьям — и за шпионаж, и за дезертирства Ведь они, прежде чем стать шпионами, дезертировали и сдались в плен. Но трибуналы либо из карьеристских соображений, либо чтобы не отпугнуть от явки с повинной настоящих шпионов, либо чтобы хоть как-то использовать этих мерзавцев, либо по всем причинам вместе — Эту категорию хитрых дезертиров фактически покрывали, осуждая их только по одной статье — за шпионаж. Между прочим, и солженицын чуть ли не демонстративно создав антисоветскую группу, тоже дезертировал с фронта перед готовящимся наступлением наших войск. Правда, он полагал, что очень хитрый и сумеет уйти от наказания. От войны сбежал... а от 10 лет не получилось. Заканчивая, хочу обратить внимание, что преступники это народ очень ушлый, поэтому было бы опрометчиво верить каждому осужденному в том, что он отсидел невинно. За шпионаж может быть и невинно, а за дезертирство его надо было бы расстрелять. 10 16 пополам. Итак, священные реликвии революции, отстраненные от государственных кормушек и славы народной, затеяли новую революцию – свержение законной конституционной власти в СССР. Но советское государство – это не бандитская шайка, и ликвидацию угрозы себе оно не могло вести методами бандитских разборок, а только по законам, принятым законодательным органам страны. И чтобы понять, что тогда происходило, нужно прежде всего понять, что требовали законы СССР от граждан в то время. Во всех исторических книгах и статьях о той поре лихо упоминается какая-то зверская статья 58. Говорят, что те, кто по ней был осужден, на вопрос, по какой статье сидели, отвечали 116 пополам. но я ни разу ни в одной работе не встречал, чтобы эту статью опубликовали полностью. А текст ее очень интересен, и из него становится понятным, почему с одной стороны НКВД так легко арестовывала массу лиц, а с другой, почему подозреваемые так легко признавались. Статья длинная, но я позволю себе отдать ее всю, за исключением ссылок на другие документы. Однако, если она вам не интересна, то можете ее не читать, а возвращаться к ней, когда в тексте пойдут на нее ссылки. Контрреволюционные преступления 58 прим. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании Конституции Союза СССР и Конституции Союзных Республик, рабоче-крестьянских правительств Союза СССР, Союзных и Автономных Республик, или к подрыву и ослаблению внешней безопасности Союза СССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской революции». В силу международной солидарности интересов всех трудящихся, такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз СССР. 58. Прим. А. Измена Родине, то есть действия, совершенные гражданами Союза СССР, в ущерб военной мощи Союза СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу, караются высшей мерой уголовного наказания расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. 58. Прим. б Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания расстрелом с конфискацией всего имущества. 58. Прим. В. В случае побега или перелета за границу военнослужащего, совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией всего имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет. 58. Прим. Г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене влечет за собой лишение свободы на 10 лет.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 и в частности с целью насильственно отторгнуть от Союза СССР и отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории, или расторгнуть заключенные Союзом СССР с иностранными государствами договоры, увлекут за собой высшую меру социальной защиты, расстрел,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 58.3. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно равноспособствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом СССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой меры социальной защиты – указанное в статье 58.2 настоящего кодекса. 58.4 Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям в осуществлении враждебной против Союза СССР деятельности, влечет за собой лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела или объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союзной Республики и тем самым гражданства Союза СССР и изгнанием из пределов Союза СССР навсегда с конфискацией имущества. 58.5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп путем сношения с их представителями Использование фальшивых документов или иными средствами к объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза СССР или иным неприязненным действиям, в частности, к блокаде, захвату государственного имущества Союза СССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных с Союзом СССР договоров и тому подобное, влечет за собой... Меры социальной защиты, указанные в статье 58.2 Настоящего Кодекса. 58.6. Шпионаж, то есть передача похищения или собирания с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государством, контрреволюционным организациям или частным лицам, влечет за собой Лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов Союза СССР, высшую меру социальной защиты расстрел –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 но не подлежащих оглашению по прямому запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий за вознаграждение или безвозмездно организациям и лицам, указанным выше, влекут за собой лишение свободы на срок до трех лет. Примечание 1. Специально охраняемые государственной тайны считаются сведения, перечисленные в особом перечне утверждаемым Советом Народных Комиссаров Союза СССР по согласованию с Советами Народных Комиссаров Союзных Республик и опубликовываемым во всеобщее сведения 58.7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенной в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействия их деятельности, совершаемые в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой меры социальной защиты – указанной в статье 58.2 Настоящего Кодекса. 58.8. Совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в статье 58.2 Настоящего Кодекса. 58.9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений или государственного или общественного имущества влечет за собой меры социальной защиты, указанные в статье 58.2 Настоящего Кодекса. 58.10. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений,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 а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собой. Меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей главы. 58.12. Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении влечет за собой... Лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. 58.13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной агентура должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской войны, влекут за собой меры социальной защиты, указанные в статье 58.2 Настоящего Кодекса. 58.14. Контрреволюционный саботаж, то есть сознательное неисполнение кем-то определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за собой лишение свободы на срок не ниже одного года с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты расстрела, с конфискацией имущества. Болтуны и хитрые Интересно, что основные положения этой статьи были, безусловно, разработаны с участием тех, кого впоследствии по этой статье и осудили. поскольку первый уголовный кодекс был написан еще при жизни Ленина и с его участием еще в 1922 году. А в 1926 году был разработан новый кодекс, в котором, по воспоминаниям тогдашних адвокатов, все меры наказания были существенно смягчены. Основные положения статьи 58 остались в ней именно из этого второго кодекса. Обратите внимание на статьи 58.10 и 58.11 Вот вы, к примеру, ругаете недостатки в своей стране Зачем? Во-первых, чтобы их исправить Во-вторых, чтобы и остальные разделили ваше возмущение и думали как вы Это ваше стремление заставить других думать как вы называется пропагандой А пропаганда — это и есть организационная деятельность, предусмотренная статьей 58.11. «А как же свобода слова?» — спросите вы. Когда мне в восьмидесятых пришлось самому познакомиться по поводу похожей статьи с КГБ, то тамошние исследователи мне растолковали ситуацию, и, по-моему, абсолютно правильно. Нужно самому думать... кому ты и что говоришь. Иными словами, все время контролировать, правильно ли тебя понимают те, с кем ты делишься своим мнением. Если они под воздействием твоих слов захотят свергнуть законную власть в стране, то тогда ты виноват по статье 58.10. В те годы получалось так. Если находилось несколько человек, не менее трех которые в НКВД показывали, что ты пытался вызвать у них желание свергнуть советскую власть, то, что оставалось делать следователю НКВД, как не возбудить против тебя уголовное дело, не может же нарушить, а не защитить принятый Верховным Советом закон, в котором твои действия считаются преступными». Это надо понимать, чтобы не удивляться, почему, когда началась ликвидация заговора троцкистов и их приспешников, то масса болтливого народа вдруг оказалась на нарах, как им казалось ни с того ни с сего. Это, так сказать, глуповатые болтуны. Вторая часть хитрая. Это те, кто общался с заговорщиками и на всякий случай им поддакивал. Вдруг они придут к власти. Это те, кто хотел посидеть на двух стульях. Они, может, сами ничего и не делали, но, понимая, о чем речь, помалкивали. Потом, когда кающиеся преступники, о чем ниже, начали чистосердечно на хитрох показывать, то тем просто некуда было деваться. И, наконец, действительно невиновные, которых оклеветали подлецы заговорщики.